О беременности она сказала Вадиму на следующий день. Он растерялся. А когда это мы с тобой успели? Удивился он. Ты что забыл? Лихо врала ловкая Ольга. Тогда на море, ну помнишь? Мы выпили тогда и забыли, ну? Он пожал плечами. Разве? Я заботился. А может быть это опасно? Мы же пили. Ерунда, ответила Ольга. Я уже узнавала. Красное сухое вино полное ерунда. Даже не перей в голову. Это только полезно. Он удивился, но промолчал. А Ольга спросила, заглядывая ему в глаза. «Ты что, не рад?» Он смутился. «Что ты рад, конечно, просто неожиданно как-то. Но раз так вышло, надо только радоваться». И они дружно решили радоваться. С новыми курортными друзьями они так и не встретились. То дела, то делишки. Чувствовала себя Ольга неважно. Не видеть, не ни слышать никого не хотела. После работы рано ложилась спать. Ей теперь только и хотелось. Спать, спать, спать». Лера позвонила пару раз, а потом, видя односторонность своих звонков и предложений собраться, разобиделась и звонить вовсе перестала. Мужу объяснила, что редко получается продолжение дружбы после такого вот кратковременного бурного общения. Он удивился, но поверил. В апреле Ольга родила мальчика. Сына назвали Денисом. В начале 90-х после отъезда шефа в Канаду, распалась, рассыпалась лаборатория Вадима, обычное дело. Он оказался на улице. Бомбил на машине, что-то сторожил ночами, маялся, депрессировал. Тогда, в те годы, жесткая и собранная Ольга постаралась не растеряться. И не растерялась, устроившись в одну коммерческую структуру, стала основным кормильцем в семье. Называлась ее должность офис-менеджер. Звучит красиво а на деле обычная секретарша. Кофе, чай, бумаги. Платили, правда, неплохо. Сын был похож на нее, темноглазый, русый, с жестким упрямым ртом. Мальчика она любила без памяти, а когда изредка вспоминала о своих мыслях по поводу аборта, от ужаса у нее падало сердце, и она покрывалась холодным потом с головы до ног. Сын рос спокойным и разумным, в общем, ребенок без особых хлопот, а вот в десятом классе понеслось. Серега в ухе, татуировка на плече, длинные волосы, черные майки с черепами, гитара, музыка, вегетарианство — сразу все и в одну кучу. Он и сам не мог разобраться. Учиться, кстати, тоже перестал. Ольга скандалила, кричала, бегала в школу. Он хамил, хлопал перед ее носом дверью, не разговаривал сутками. Она страдала, билась, пыталась выстроить хоть какие-то отношения. Тщетно. А вот с Вадимом отношения у сына были вполне терпимые, даже временами дружеские. Муж мудро советовал «Оставь, перебесится. «Конечно, зло бросала Ольга. Тебя же ничто не волнует, ни институт, ни армия. Все я, все на мне. Ты же ничего не требуешь. Ты хороший. Это я, Баба-Яга». Теперь обижался Вадим, и уже он не разговаривал с Ольгой. Она сходила с ума и была взвинчена до предела. Стала совсем невыносимой. Теперь она скандалила не только с сыном, но и с мужем, обвиняя одного в черствости, а другого в несостоятельности. Денег на повседневную жизнь катастрофически не хватало, а впереди маячили и вовсе страшные вещи, институт, армия. Еле выживали, все шло наперекосяк. Пальто было ветхим, сапоги промокали, обои отклеивались, краны текли, сын из всего вырастал, обувь, джинсы, куртки. До зубной боли осточертели грязные обтушки и бесконечный пересчет копеек. Денис допоздна болтался без дела, Вадим начал попивать, Правда, дома и по чуть-чуть, но... И никаких надежд на улучшение ситуации. В общем, тотальная беспросветка. На улице был апрель. Ярко светило такое долгожданное солнце. Ольга надела легкий и, увы, давно не модный старый плащ, вытащила из шкафа весенние туфли на каблуке, на шею набросила яркую косынку. Все перемена в жизни. Решила съездить в центр, просто прошвырнуться, поглазеть на витрины порыться в книжном на Тверской. Если не праздник, то хотя бы небольшой релакс. В центре уже совсем не было снега. Да что там снег? Абсолютно сухо и безупречно чисто. Народу полно все яркие, нарядные весенние. Ольга глазела на витрины, читала меню кафешек, вывешенных у входа, ужасалась ценам. Сейчас особенно остро почувствовала пропасть между своей жизнью и жизнью вообще. Но все-таки была рада тому, что вырвалась и глотнула свежего воздуха, свободной и, казалось, беспечной жизнью. Она притормозила у витрины шикарного обувного, и у нее перехватило дыхание. Захотелось всего и сразу и маленьких изящных вечерних туфель, и невесомых и легких пестрых босоножек на тонком каблуке, и цветастой яркой сумки на блестящей цепочке. Господи, пронеслось у нее в голове. А ведь этого не будет у меня никогда. Какое же безнадежное слово «никогда» обрубающее на корню даже самые невинные женские фантазии. В этот момент кто-то тронул ее за рукав. Ольга обернулась, и увидела невысокую полную женщину в круглых темных очках. «Ольга? Ты?» — спросила она. Ольга растерянно кивнула, совершенно не узнавая ее. Женщина сняла очки и улыбнулась. «Ну а так? Не узнаешь, что так сильно изменилась, А вот я тебя сразу узнала. Вот что значит сохранить размер. Лера!» Тут как осенило Ольгу. «Ну вот, слава богу, значит, еще не все потеряно», — опять рассмеялась та. Ольга тоже улыбнулась и стала жадно разглядывать Леру. Она и вправду здорово раздалась, особенно в бедрах, но лицо было гладкое, совсем молодое и спокойное. Еще Ольга увидела, что Лера прекрасно и дорого одета, и в руке у нее два больших пакета с обувными коробками из этого сказочно красивого и сказочно дорогого магазина. «Ну как вы там, Оля? Как поживаете?» – теребила ее Лера. «Сколько лет прошло? Двадцать? Семнадцать?» чётко ответила Ольга. «Да так живём помаленьку». «Что ты, что Вадим?» – не успокаивалась Лера. «Да всё как у всех, потихоньку. Работаем, сына растим». «Сына?» – повторила Лера. «А сколько ему?» «Шестнадцать», – ответила Ольга. «Школу кончает, Ну и балбесничает в полный рост. Всё как положено. А у вас что слышно?» Лера оживленно затараторила. «Ой, все, слава богу. Игорь очень поднялся, такая умница. Ну, ты сама слышала, наверное. Она назвала строительную компанию, реклама которой бесконечно шла по телевидению и радио и порядком набила оскомину, уговаривая купить элитное жилье именно у них с громадным преимуществом, естественно. «Работает там?» – уточнила Ольга. Лера рассмеялась. «И работает в том числе. Ну, вообще-то он президент, владелец». Она слегка смутилась. «Занят круглосуточно. Видимся по ночам. Бизнес, короче говоря». «А дети?» — поинтересовалась Ольга. Лера помолчала, а потом тихо и грустно сказала. «Нет, Ален, детей у нас нет. Не сложилось. Проблема в моем здоровье — это наша печаль». Она замолчала, и у нее задрожали губы. А спустя минуту она нарочито весело добавила. «Ну, не дает бог. Видимо, все вместе и сразу вот такие дела». Женщины помолчали. Говорить было больше не о чем. Очевидно, чтобы сгладить неловкость, Лера порылась в сумочке и достала глянцевую кремовую визитку. «Это все наши координаты визитка Игоря. Ну, здесь и его мобильный, и домашний». Она перевернула карточку и ручкой написала на обратной стороне «свой мобильный». «Звони, Оль. Встретимся, поболтаем». Она протянула Ольге карточку. «Вспомним молодость. Здорово было тогда, а? Молодые и бедные, но здоровые и счастливые». Ольга усмехнулась и взяла визитку. «Ну, пока». Опять смутилась Лера. «Может, тебя подвести? нет «Нет-нет, я гуляю. Спасибо», — Ольга кивнула. «Всего тебе хорошего». Лера пошла к машине. Ольга посмотрела ей вслед и почему-то гулять ей расхотелось. Она медленно пошла к метро. В вагоне образовалось свободное место, она поспешно села и закрыла глаза. Совсем не было сил. «Позвоню». «Обязательно позвоню Игорю и все скажу. Пусть знает, в конце концов. Это я не для себя». «Не для себя», — без конца повторяла она. «Это для Дениса, это его будущее. И все будет расплюнуть. И армия, и институт. Все проблемы, пыль. А что тут такого? Это ведь его сын, единственный, между прочим. Господи, а сколько он Денису сможет дать? А если бы Игорь был нищим? Но он же не нищий. И что все эти «если бы, да кабы»? А Вадим? Причем тут Вадим? Господи, какая же я все-таки сволочь. Просто я устала от всего. Ну нет больше сил. Вадим его не разлюбит. Он его вырастил. Но что он может дать ребенку, в конце концов?» Да и вообще, Вадим может ничего не знать, только я и Игорь. А Денис? Господи, как все противно и страшно, но это жизнь, и я же не для себя. Разве можно так осуждать мать, которая хочет нормального будущего для своего ребенка? Боже, помоги разобраться со всем этим. Ольга вышла из метро и медленно поплелась к дому. Сильно разболелась голова. Дверь открыл муж и участливо спросил, глядя на бледную Ольгу. Устала? Она молча кивнула. Он помог ей снять плащ. — Сырники будешь? — крикнул с кухни муж. — Еще теплой с изюмом. Ольга зашла в ванную и умылась холодной водой. Потом пошла и легла. В халате. Поверх покрывала. Вадим зашел, посмотрел на нее и укрыл пледом. «Что — Что-то случилось? — озабоченно спросил он. — Нет. Голова болит. — Ну поспи, — вздохнул он и добавил. — Я с Дениской сейчас буду сочинение писать. Тема какая-то дурацкая. Он прикрыл за собой дверь. Ольга уснула. Когда она проснулась, на часах было одиннадцать вечера. Встала, сунула ноги в тапочки и пошла на кухню. Со сковородки съела холодный сырник и включила чайник. Потом заглянула в комнату сына. Там, за письменным столом, сидели оба ее мужчины. Голова к голове. И тихо о чем-то спорили. Ольга аккуратно закрыла дверь и вернулась на кухню. Не зажигая света, пила чай и смотрела в окно на темную и опустевшую улицу. Сполоснув чашку, вернулась в спальню и включила без телевизор а потом опять задремала. Когда она проснулась, то увидела, что телевизор выключен, а рядом тихо посапывает муж. Ольга посмотрела на часы, было три часа ночи. Вышла в коридор, порылась в сумочке и достала кремовую глянцевую визитку. Несколько минут вертела ее в руках, а потом зашла в туалет и порвала на мелкие кусочки. Плотный и качественный картон Поддался с усилием. Она бросила обрывки в унитаз и дважды спустила воду. Потом вернулась в спальню, легла и почему-то ее опять зазнобила. «Заболеваю, наверное», — подумала Олька «Тепло еще такое коварное, и солнце еще не солнце, а так иллюзия. Впрочем, как и все остальное». Она улыбнулась и подтянула одеяло на голом плече мужа. «Так». «А теперь по делу. Завтра надо сварить грибной суп, по-моему, есть шампиньоны в морозилке, в химчистку зимние вещи, да еще ботинки Денису. Боже, опять захочет эти ужасные черные на жуткой подошве. В общем, живем дальше», — приказала она себе, «не раскисать. У каждого своя жизнь». Она укуталась в кокон, так она любила всегда, и уснула крепким и пустым сном, без кошмаров и дурацких сновидений. Обычным, крепким и пустым сном — сильно уставшей женщины.